Глава в с почином меня». т и м а расступилась перед блеском прекрасных звезд и туманностей, а затем меня окутала моя мрачная муха уже с гипердвигателем. Журнал координат наполнился данными по моему местонахождению, и мне стало до боли смешно. Сколько времени я потерял у таинственной структуры, и как же хорошо они прорисовали мою карту. А ведь они делали как минимум три прыжка. «Я о смотрел свой кораблик. Цел на все сто процентов. Золото-то моё крылатое. Первоуровневое. н о в ы п о л е т был мне только в радость. Разогнался, сложил крылышки, дал максимум и прыжок. Энергия животного движка упала на шестьдесят процентов. Время восстановления до повторного прыжка – один час. Зато мне не надо топлива. Теперь план «Б». Надо найти себе работу и заработать денег». До в и н у р ы ищу как минимум два прыжка. Проблема? Нисколько. Время есть. Его не может не быть. Впереди вечность. Что говорить, долетел почти без проблем. Один раз пришлось убегать на полной скорости от двух ПК, но мы с Мухой справились. В итоге я вновь оказался у своей первой системы и завис. Внимание! Вы прибыли в необитаемое пространство. Сектор Эра-2. Система Люмин. Данная система пала жертвой темной силы галактики, соединенными силами Черного Ферзя, клан Ярость Древних. Данная система небезопасна для игроков. Вот это номер. Знакомая мне система превратилась в грандиозное кладбище. Рай для всякого рода мусорщиков. Обе колонизированные планеты в безжизненный огненный ад. Вместо двух станций – облако обломков. к о т о р ы й еще не легло на собственную орбиту. А также множество пиратов и мародеров. Действительно, небезопасно. Меня срисовали на пятой минуте моего нахождения здесь. А прыгать мне не дано еще часа три. Плохо. Пришлось сразу дать разворот и гнать на всех парах от злобного преследования высокоуровневых пиратов. Где наш не п р о п а д а л а Моя фора и минимальный размер давали определенные преимущества. Так что я смог даже долететь до соседней системы, совершив малюсенький прыжок через гипер, чем повредил двигатель на треть. Но, по крайней мере, меня больше не гнали, как барана на убой. «Внимание! Вы прибыли в обитаемое пространство. Сектор Эра-2. Система Тильда. Под управлением Альянса Миротворцев. Добро пожаловать!» И не успел я сделать и первые движения, как меня взяли на мушку сразу три крейсера-миротворцев. Пришлось замереть. «Назовите себя. Цель визита!» Раздался голос по закрытому каналу связи, без изображения. «Павший Хеймс. Без звания. Цель – работа!» Ответил я неизвестному связному. «Понаехали космические гастарбайтеры!» Безвоздушный коридор открыт. Воздержитесь от активации вооружения и избегайте конфликтов в системе. Добро пожаловать. Связь прервалась. Ну, хоть с этим легче. Затем я видел почти три десятка красных меток на радаре. Враг. Отлично. И стоило так долго улетать. Хотя тут наверняка прикроют. Выбрав планету Вайтер, я полетел к ней. Связь буквально рвалась на части от попыток связаться со мной. Да, я личность видная, но похоже, из этой системы мне не убежать. Разве что сдохнуть. Далее посадка, выход и куча проблем. Где самым громким было охрана. Это я кричал, если кто не понял. Благо охранники были адекватными и согласились проводить меня до администрации. Там в с е стало спокойно и хорошо. Добрый день, мистер Хеймс, поздоровалась девушка. клон своих предшественников. «Добрый день, Ролина. Скажите, есть ли у вас работа для таких, как я, скованных в финансах новых граждан, что прибыли к вам на постоянное место жительства?» «Всегда найдем. Приложите руку к планшету. Работа у нас на планете». Голоса ее я уже не слушал, полностью погрузившись в рабочие моменты. Что мы имеем? Стандартные игровые квесты минутного развлечения. Как частность, уничтожение паразитов. Вечный квест. Что еще? Осмотр планетарных территорий. Долго и неинтересно. Остальное? Вылеты. Не годится. Дипломатические задания. Экскурсоводы, работа на планете, заводы. Хм. И верно. Чего я тянул Карнака за яйца? Паразиты э т моё, я проверял. Удача, дама ветреного настроения. Но сегодня она повернулась ко мне передом. Первая ходка выдалась довольно приятной. Я поднял один уровень буквально на халяву, получив законный опыт и денежки в размере пяти сотен кредитов. А вот на втором я встретил очень занимательного персонажа. Тюску, Флор, Грейхон Томниц, уровень 123. Знакомство у нас было очень увлекательным. Я свалился с лестницы, растеряв свежекупленные патроны и упал прямо на него. Если бы он меня убил, я бы его понял. А он нет, помог встать и прихлопнул трёх жуков из какого-то химического оружия. «В норме?» – спросил он у меня. «Теперь да». а э, -э, э а не стыдно в нублокации с таким уровнем?» – поинтересовался я, срисовывая соратника. Он рассмеялся. «Не поверишь, я пожрать пошёл купить. А так я тут уже четыре дня тусуюсь. А не стыдно в нублокации с таким уровнем?» Повторил я и пошёл за этим героем. «Не стыдно, я тут кое в чём разобраться пытаюсь», сказал он и в три выстрела убил пару крупных жуков. «Сюда же никто не ходит. Я вот решил, что тут может быть довольно тихо и уютно. Ты не торопишься?» «Боюсь, умереть всегда успею», — ответил я и сделал два последних выстрела в большую крысу второго уровня. «Да я не о том. Этот квест обычно берут напоследок, так сказать, время скоротать и уровень поднять. Ты не за этим?» «А он хороший собеседник. Не, я просто на мели, а тут можно хоть что-то поднять. Если надо денег, то я могу дать тебе одну тысячу», — сказал он и, неожиданно сместившись в сторону, — Отпер тяжелую ржавую дверь. «Давай, заходи». Я пролез в появившееся отверстие и буквально открыл рот от увиденного. Мы вышли к огромному помещению, что было ничем иным, как винтовая лестница, соединяющая все этажи и уровни под космопортом. Размеры давили на рассудок. «Это сколько же тут уровней, если нижних даже не видно?» «Сергей», — сказал он, — «Что?» – ответил я. «Что, что?» Посмеялись. «Я тоже Сергей. Приятно познакомиться. Ну, я вниз, а ты решай, куда идти. Но не рекомендую сливаться, если набрал меньше четырех уровней и не окупится». «А ты куда? Нижние уровни укладывать?» Я посмотрел за пределы перилу. «Почти. Работаю я там». «Удивил так удивил. То есть, ты там работаешь?» «Не жуков убиваешь?» Не поверил я н е я там нашел очень хорошее помещение. Если есть желание, пойдем, посмотришь». Одобряюще сказал он. «А пошли. Делать мне все равно нечего». Кивнул я и уперся в его недобрый взгляд. «Кто тебя послал?» Спросил он грозно. «Э-э, чего?» Я отшатнулся. «Этот меня с одного удара уделает». Я спрашиваю, кто тебя подослал?» «Никто. Я сам пришел». «Ищи, дурака, в другом месте», — коротко ответил он и кинул что-то под ноги. Звоняло просто ужас, а потом еще и в глазах защипало. Я едва откашлялся и, отбежав на пару метров, отмахнулся от этого газа или чего это было, и посмотрел на место удара. Флора там уже не было. Интересный персонаж. Однако, интриги вокруг, тайны, расследования... «Ну, кто-кто, а я его могу понять». Я смотрелся и подумал, что тут не так уж и плохо. Данная лестница была стерильна в плане паразитов, поэтому тут можно было и прогуляться, может, навык исследователя схвачу задарма. И пошел. Семь уровней ниже вызвали у меня непроизвольное уважение к тому человеку, который оснащал это помещение мелочами. Сложно даже было поверить, что столько трудов было вложено в место, где никого никогда не бывает. Опять же, я находил разные мелочи типа гильз и кусков брони. А были и более интересные вещи. Мхи неизвестного состава, химические испарения и конденсаты, несколько луж с яркой жидкостью. Жаль, нет пробирок или иной тары. Набрал бы, д да е вход пустил. А так... д в е р и я пытался открывать все. Но все они были либо заперты, либо у меня тупо не было сил их сдвинуть. Уже позже я понял, насколько я туп и до какой степени забывчив. Я энергетик. Я должен идти по силовым линиям. Вложив оставшиеся с уровня пять единиц в характеристику энергетика, я получил полноценные шестнадцать баллов. А с этим уже можно видеть или чувствовать течение энергии. Да, это моё. А с пистолетиком бегать это совсем не то. Силовые поля я обнаружил буквально на ощупь, после чего пошел по ним и добрался до технического люка под полом. «Орел или решка?» «А пофиг, монет-то нет». «Лезу». «Ровно семь метров. Раком, без света». «Ага, я такой, отчаянный». Решетку с другой стороны тоннеля я выбил с пятого удара. а потом провалился на другую сторону лестничного пролёта и едва не заорал, когда глаза привыкли к освещению. Прямо на меня смотрел здоровый робот. Невероятно классный механизм и невероятно бесполезный для меня. Данная модель была аналогом Голиафа на «Звездонутом». Удвоение уровней и характеристик. Штука классная, но для моего шестого уровня – отстой». Фигура робота по имени Ликвидатор была тут не одна. Их было пять, и все они подключены силовыми линиями к стенным панелям, где, очевидно, заряжались. Штуки, конечно, классные. Боевые доспехи аж слюни наворачиваются. Статы крутые, и варианты ускорения, их даже можно использовать в помещениях, чем Голиаф похвастаться никак не мог. Желание мародерить, конечно, было, но это может быть чревато последствиями. А вот качнуть свои навыки можно. Внимание! Вы настроили систему энергоячейки боевого роботизированного доспеха «Ликвидатор». Эффективность работы системы увеличена на 4%. Ваша характеристика энергетик а улучшена на один пункт. С вами приятно иметь дело. Фух! Я потер лоб от выступившего пота. Четыре костюма, две единицы энергетика – Предложение взять характеристику «модификатор» и «ремонтник-инженер». Сделав шаг в сторону, я захлопнул дверцу на спине ликвидатора и обошел его. Почти сразу подскочил на месте и постарался убежать. Куда там? Ликвидатор, что ранее стоял крайним слева, проворно поймал меня за ногу, после чего прижал к стене, выбив половину здоровья и пол-литра крови. Я схватился с держащую меня руку и постарался подтянуться, дабы иметь возможность дышать. «Отпусти!» – выдавил я из себя и тут же упал на пол. Сплюнув кровавую слюну, посмотрел на красного механического подонка. «Ремонтируй вас после этого, твари неблагодарные!» Что приятно, я встал беспрепятственно. Никто меня больше не кантовал, но вот этот киборг продолжал стоять рядом. Может, в него кто залез?» Я подошел ближе и совершенно спокойно открыл его забрало. Доспех был пуст. «Отчего он тогда ходить вздумал?» Я недоверчиво обошел замерший доспех. «Фигня какая-то. Но это мне совсем не нравится. Надо х о д и т ь Что хотел, я уже сделал». Я повернулся и прошел вдоль стены. Обернулся, посмотрел на трех ликвидаторов напротив и одного в центре коридора, Не удержался и, показав ему язык, зашел за угол. ч т о т о жрать захотелось. С едой все выходило плохо. Три пустых помещения, забитых различным пыльным барахлом. Однако поиски продолжались, и в конце концов я нашел шахту лифта. Интересно, куда н а меня выведет? Лифт внутри был вполне комфортабельным и на вид работоспособным. Кнопки на его панели начинались от единицы до тридцатки. Вопрос, а где я? Решив вычислять это путем научного тыка, я нажал на двадцать пятый этаж. Лифт закрылся и, вздрогнув, поехал вверх на три этажа. Вот и все. Я был на двадцать втором. Створки разошлись в стороны, обнажая передо мной захламленное и крайне грязное помещение, наполненное огромными тараканами и жуками уровня ТАК-20. Медленно и крайне аккуратно я вновь нажал на кнопку этажа, Выбрав д в а т ы й уровень. Но стоило дверям открыться, как на меня бросилась какая-то тварь с множественными конечностями. Я не герой, поэтому я просто выпихнул это создание, что успел меня покусать из лифта, и вновь нажал на кнопку. Веселые покатушки. Внимание! Вас успешно атаковала сороконожка мутант. Урон 47 е единиц здоровья. В вашей крови обнаружен токсин шалитонол. Эффект потеря здоровья 1 – 1% каждую минуту, усиливающаяся слепота, слабость. Побочный эффект – ваша иммунная система улучшается на 0,5% каждую минуту. Примите антидот. Бар жизни побледнел и позеленел, а я ощутил сильнейшую слабость, хотелось наверх. К моей радости лифт туда и ехал. Когда он остановился, я поднял глаза на о т к р ы т ы е двери и стоящую там высокую фигуру. Ни лица, ни параметров я уже не воспринимал. А потом просто обмяк и вырубился. Когда я вновь открыл глаза, то почувствовал себя намного лучше. Осмотревшись, обнаружил себя лежащим на кушетке около мокрой стены. Все помещение вокруг было слабо освещенным и выглядело как давно заброшенное. В конце небольшой комнаты – массивная дверь с рычагом блокировки замка. А если он внутри, значит, я не заперт. Сел и встряхнул головой. Затем открыл п о с л е д н и е логи. «Внимание! Вы потеряли сознание! Кричите о помощи! Его только ваши союзники могут вам помочь!» «Внимание! Ваша иммунная система улучшена! Текущий уровень сопротивления болезням – 20%!»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 Текущий уровень сопротивления болезням 25%, уровень сопротивления ядом 20%, уровень сопротивления токсином 30%, сопротивление слепоте 10%. Внимание! Ваш иммунитет поборол токсин шалитонол. Вы придете в себя через 5 минут. Внимание! Получено достижение живучей первого ранга. Ваша жажда жизни достойна награды. «Вы получаете одну единицу к вашей характеристике силы. Для получения второго ранга продолжите тренировки иммунитета на протяжении шести часов». «Я покосился на свой бар жизни. Он был полон. Занятно. По моим подсчетам, этот яд меня должен был прикончить в первые минуты. А тут одни бонусы. И почему я тут?» «Поднявшись с кушетки, я подошел к двери и отпер ее». За столь неприглядным помещением ржавой дверью была настоящая оранжерея. Светлое высокое помещение было забито различными растениями и карликовыми деревьями. Мох покрывал углы, вьющиеся цветники поднимались по натянутым лескам к потолку. Красота и чистый воздух в этих подземельях меня впечатлили. Это сколько трудов вложено в это место. Не понимая, что делаю, я прошелся вдоль этого цветника... и провел руками по листьям ближайшего растения. «Неизвестное растение. Для определения вида растения пройдите курсы б о т а н и к и или получите д о с т и ж е н и е любителей растений», — сообщила мне система. Затем я посмотрел на большую металлическую конструкцию, по центральному столбу которой стекали капли влаги. И как только я понял, что это, вышло системное сообщение. «Внимание! Вы опознали устройство «Рососборник»»? «Используя логику и личный опыт, ваша характеристика внимательности улучшена на один пункт». «Занятно. А те, кто постоянно вот так думает, какие у них параметры характеристик? 1000 плюс?» Я повернулся в другую сторону, и сердце сразу заработало чаще. В метре от меня стоял тот самый Флор, Грейхантомниц. «Очнулся?» – спросил он немного хмуро. «Да. А это вы меня сюда принесли?» Спросил я. «Дай, не заставляй меня об этом жалеть. Тебя сороконок покусал. Тварь противная, но вот ее яд это просто кладезь кача. Сколько раз у тебя иммунитет качнулся?» «Дважды. А почему я, собственно, не умер?» Задумался я и сразу все понял. «Это же Флор, как Зара». «Я помог. Я следил за тобой решил, подсадная ты утка или нет». а потом выяснил, что за тобой на поверхности ведется охота. Решил, что точно подсадной. Но ты н а п о р а л с я на сороконога, пришлось выбирать. Я выбрал». Он прошел мимо меня и свернул за большую клумбу. Я последовал за ним и вышел к небольшому дивану, где уже сидел Грейхан. «Ты давно провалился?» «Точно не скажу. У меня со временем большие проблемы, да и с памятью. Месяца полтора или уже два», — ответил я, присаживаясь рядом. «Зелёный ещё? Я тут уже почти полгода, до этого играл столько же. И каким же я был идиотом!» Он улыбнулся. «А что ты тут делаешь? Или лучше спросить, от кого ты прячешься?» Спросил я, глядя на зелёное лицо моего спасителя. «Верный вопрос. Я здесь скрываюсь от многих неприятных личностей, работаю и развиваюсь, жду затишья и посещения этой системы новым агрессором». Отчего так? Сделал чего? Откуда столько вопросов? Он стал серьезным. В голос добавились стальные нотки. Ну, любопытство. А сам почему прячешься? Насолил кому? Сделал открытие монопольное? Убил лидера клана? А ведь все так хорошо начиналось. Ну, я воссоздал слаб. Решил признаться я. о Жидал я много. Но только не дикого смеха от этого персонажа. «Чего смешного?» «Друг мой, по несчастью!» Продолжал смеяться он. «Я воссоздатель Росета!» Что говорить, общение у нас наладилось. Грейхан был хорошим собеседником и отлично разбирался в науках. Предложенную мне еду я смел за секунды. Хотя я не приверженец вегетарианской кухни. Но есть крыс мне совсем не улыбалась, а иного тут просто нет. «Я же чего на дно засел?» — продолжал свой рассказ Грейхан. «Мне когда сообщение вышло о создании стабильного компонента, так я чуть там не умер добровольно. Общая лаборатория, людей вокруг много, а у меня три уровня на ровном месте. Ну, я шмотки собрал, результаты работы в сумку и на выход. Уже у корабля таймер вышел, и я отдал отказ». Первые недели было спокойно, а потом начались преследования. Кто и когда меня заложил, я так и не понял. Но вот жизнь стала на порядок сложнее. Я покачал головой, мол, понимаю, как никто. А он вынул из своего кармана склянку с зелёным раствором и дал мне её в руки. Оцени своим взглядом. Неизвестный биологический элемент. Не воспринимаю его, честно сказал я и вернул склянку г р е й х о н о «А мне тебя удивить нечем. Слаба у меня нет. Все растратил, еще когда Сазу создавал». «Да вы полны сюрпризов, мой друг. Потратили бесценный компонент на рядовую фигню», — улыбаясь, сказал он. «Борская Саза достается на определенных квестах. Создавать ее глупо. Зайди на аукционы, ее там тонны». «Ну, я подарок делал, да и не подумал...» «Вот я дебил». Интересный подарок. Минуту. Он поднялся и, порывшись в сумке, вынул из нее короб из плотного стекла, который светился слабым желтым светом. Дал его мне. Неизвестный биохимический элемент. Я вспомнил, как получил свой рецепт с лапа и посмотрел на Флора. Наверное, надо заключить с ним сделку. «Внимание! Получена биохимическая формула. Борская саза. Внимание!» В а м и создан биохимический элемент четвертого уровня. Ваша характеристика профессии увеличена на одну единицу. Ваша удача выросла на одну единицу. Получен опыт. Внимание! Получен уровень. Текущий уровень 22. Расовый бонус. Плюс один к энергетике. Плюс один к интеллекту. Получено 5 очков характеристик. Получена одна единица таланта. Сливаю в очки характеристик на энергетика и смотрю на ничего не понимающего Грейхана. То ли баг, то ли легальная лазейка, сказал я. При заключении подобной сделки система запрашивает полный рецепт. И если ты его называешь, то получаешь его со всеми благами, объяснил я ему. Никогда бы не догадался. А ведь это реальный вариант раскачать себе кучу различных навыков, От биологии и химии до машиностроения и программирования, что в сумме даст нереально умного хитрюгу. Сказал Грейхан, а можно и мне попробовать. На здоровье, сказал я, и мы начали активный обмен рецептами».